Кажется, они приедут с небольшим опозданием, и праздник начнется без них. Вольский ожидал Татьяну, которая, понимая важность момента, слишком старательно готовилась к выходу. Еще бы! Ее любимый мужчина, без пяти минут муж, сегодня представит будущую супругу своим дочерям. Бульский влюбился. Да, это произошло. Хоть возраст уже и не располагал к таким юношеским порывам. Влюбился, как мальчишка, пока скучал на одной из встреч, которые иногда устраивают крупные фармацевтические гиганты, презентуя новые продукты. Татьяна была ведущей этой презентации. Сначала он слушал полуха, Потом что-то его зацепило, а вглядевшись в эту бизнес-леди, понял, что пропал. Маленький черный жакет, застегнутый на одну пуговицу. Эффектно, так ее дыханию вздымавшаяся на груди белая блузка, узкая юбка по колено. Этот образ строгой учительницы безотказно действовал на Александра. Привычно заныло в паху. Обычно он не откликался на такие позывы собственного тела, но только не в этот раз. Завороженный Вольский смотрел на светлые пряди, обрамлявшие ее красивое лицо, на алый рот, то складывавшийся в улыбку, которая обнажала белые зубы, то быстро чеканивший какие-то умные слова и понимал, что обратного хода нет. Интересно, сколько ей? К сорока? Ну хороша, ничего не скажешь. Она взмахнула указкой, и Александр напрягся, пытаясь увидеть обручальное кольцо на пальце. Кажется, нет. Ну, все. Его конь закусил у дела. Мы можем ехать, милый. Быстро ступая по вымощенной дорожке, Татьяна подошла к машине. Белые брюки с белым жакетом, открывающим загорелую грудь, изящно облегали тело. «Ты очаровательна!» «Спасибо!» — улыбнулась она. «Кажется, мы непростительно опаздываем на семейный праздник». «А повод для праздника лучше не придумаешь». Ирина и Маша отмечают 25-летний юбилей. Его девочки выросли, вышли замуж. Обе с удовольствием занимаются любимым делом. Жаль, Марию он теперь видит редко. Из Лондона часто не намотаешься в Россию. К тому же у его девочки активная концертная деятельность. И муж, занятый крупным бизнесом, который перешел ему по наследству после смерти отца, тоже требует внимания. Надо признаться, с мужьями им повезло. Глеб заведует лаборатории, защитил кандидатскую. И Вольский не удивится, узнав, что тот уже подумывает о докторской диссертации. И хорошо, что Марка вовремя разглядели. Женишок хренов. Александр усмехнулся. Совершенно случайно он недавно узнал, что не Марк, а Верен женился на этой девчонке, Лане, и усыновил собственного внука. О как! Чудны дела твои, Господи! Вольский аккуратно вырулил на главную дорогу. Еще минут 15 и они уцели у входа в ресторан с внутренним двориком который на сегодняшний вечер полностью в их распоряжении. Расскажи мне еще что-нибудь о наших юбиляршах. О наших. Неожиданно, но Вольскому понравилось это слово, прозвучавшее из ее уст. Хорошие они. Жаль, я так много упустил в их жизни. Детство, первый класс, выпускной вечер. Ирина правильная, разумная, Маша немножко сумасбродка. «Знаешь», — рассмеялся он вдруг, — «недавно узнал случайно, что Ян в Марию влюблен. Тайно и безнадежно. Твой Ян, он же невозмутимый сфинкс. И у сфинксов есть сердце. Такие, как Ян, влюбляются раз и навсегда». Правда, Маша не знает и, думаю, никогда не узнает. Ян не посмеет нарушить ее покой. Интересная у вас семья? Она задумалась. Вольский взглянул на нее искоса. Никогда не узнаешь, о чем думают женщины. Пути их мыслей неисповедимы. А вот свои мысли александр Чётко знает. Не раз думал о том, что зря он тогда с Шурой расстался. Дурак был, пацан глупый. Будет ли он счастлив с Татьяной? Хотелось бы. Это лебединая песня его, идущей к закату жизни. Александру не так и много надо. Чуть-чуть доброты и понимания, немного любви. Хотя, разве это мало? Подъехали. Его тут ждут, он уверен. Вруливая на маленькую парковку, Вольский представлял, как едва он войдет. Бросится ему на шею Ирина. Подбежит и встанет рядом Маша, скажет что-нибудь дерзкое. Нахлынувшее вдруг счастье, стопроцентное, чистой пробы затопило душу. Счастье! Самая важная, самая нужная вещь на свете. Его ищут где-то, сбиваясь с ног, а вот оно, рядом. Только разгляди, только протяни руку. 25 Прекрасный возраст, в нем любовь, весна, азарт с пафосом продекламировал ведущий юбилейного торжества Сурен Манукян. Он старался на славу, отрабатывая приличный гонорар и всеми известными ему способами стремясь сделать вечер незабываемым. Маше было немного грустно, немного весело. Ее странное настроение объяснялось просто. Уже два месяца Мария находилась в интересном положении, Она сжала руку Дамира, сидевшего рядом, представляя, как он обрадуется, узнав об этом. Ее прекрасный муж уже давно твердит, что хочет сына или дочь, обычно добавлял Дамир, улыбаясь. Мария еще никому не рассказала о своей беременности, потому что ждала подходящего момента. Сообщить об этом за ужином или в постели шепнуть на ухо вместо спокойной ночи. Слишком просто, она не любила ничего простого. Нужно, соответственно, случаю обставить это долгожданное событие, нужен антураж. И сегодняшний день как нельзя лучше подходит для торжественного заявления о том, что в семье Саджади ожидается пополнение. «Пусть сбываются желания, исполняются мечты, без особого старания, будет так, как хочешь ты». Бодрым голосом продолжал Сурен, но его уже никто не слушал. После третьего тоста за столиками царило оживление. Что-то забавное рассказывал знаменитый продюсер Царев, и его сегодняшняя зазноба, сидевшая рядом, громко смеялась, держа руку на его колене. Развеселившийся Митя, не стесняясь, обнимал свою жену, шептал ей на ухо слова любви, заставляя улыбаться. Поглощенные друг другом, голова к голове, тихо обсуждали свои дела Глеб и Ирина. Иногда она бросала быстрый взгляд на перстень, подаренный мужем, любуясь золотой лилией, усыпанной бриллиантами в виде капели красы на своем пальце. «Дамир, хочу выйти на воздух. Проводишь меня?» «Идем». Держась за руки, через распахнутые настежь двери они вышли во внутренний дворик остановились у журчащего фонтана, выбрасывающего вверх к солнцу серебряные струи воды. Вот оно, правильное место, где Маша и сделает свое признание. Твоя Адина приготовила тебе подарок. Она взглянула в его глаза. Догадается или нет? Без ложной скромности его можно назвать царским. Маша улыбнулась. Ей понравилось собственное вступление. Подарок Дамира на юбилей был просто сумасшедшим. Он подарил жене музыкальную студию. И вот теперь у нее есть достойный ответ. «Ты сама – лучший мой подарок!» Он поцеловал ее раскрасневшиеся щеки. «Ну что, время пришло». Глубоко вздохнув, Мария произнесла. «Дамир, я жду ребенка!» На секунду он замер, боясь, что ослышался, боясь поверить в это долгожданное и такое важное. И вдруг взревел, издав какой-то первобытный громогласный клич на родном языке. А может, на языке предков? Не понять». Маша плакала и смеялась, глядя в его глаза, загоревшиеся радостью. Какое счастье видеть это! Дамир подхватил ее на руки, закружил, но тут же, испугавшись, взглянул виновато и осторожно поставил на землю. «Одина, ты такая! Такая! Спасибо тебе, милая!» Я счастлив и глуп, что и сказать не знаю. Он вытер слезинки на ее лице и поцеловал в губы. «Обещаешь не останавливаться на этом? Я хочу большую семью». «Посмотрим». «Знаешь, Дамир, я хочу всем сейчас об этом рассказать. В зале только самые близкие люди». «Давай». Будет еще один повод для радости. Ты не против? Ура! Идем же скорее, сделаем это. Вернувшись в зал, Маша отобрала микрофон у Сурена, чем сильно удивила парня. Но вовремя вспомнив о накрытом специально для него столике, он отправился пробовать угощение. А к ней подошел Дамир, ведь он тоже имел некоторое отношение к событию о котором сейчас хочет объявить Адина. «Друзья!» Девушка обвела глазами зал, дожидаясь тишины. «Сегодня замечательно радостный день, но я хочу сделать его еще радостней». «Давай, дочка, у тебя получится!» крикнул подвыпивший Митя. «Так вот...» Я не буду тянуть. Прямо так и скажу. У нас с Дамиром скоро будет ребенок. Зал одобрительно зашумел. Изумленно взглянув на дочь, выскочила со своего места Александра, захлопал в ладоши Митя, а Ирина, встав из-за стола, быстро направилась к ней. Боковым зрением Мария увидела отца, пожедшего в зал под руку с красивой женщиной, И остановившегося у входа. Она махнула ему рукой. «Поздравляю, сестренка!» Ирина обняла ее. «Слушай, что я скажу!» Шепнула тихо. Отобрав у нее микрофон, девушка произнесла. «Я рада за свою сестру. Очень рада! Она сделала паузу и, засмеявшись, продолжила. Ну, знаете, близнецы все делают вместе. Вы догадываетесь, о чем это я? Мы с Глебом тоже ждем пополнения». «Да что ты!» — теперь уже Маша тискала ее в своих объятиях. «Ну, Ирка, ну злыдня, Ни в чем тебя обскакать не получается». Ее слова утонули в аплодисментах и шуме взбудораженного зала. Подошел Глеб, обнял обеих, сверху накрыл их всех руками дамир. Так они стояли, обнявшись, молодые, красивые и бесконечно счастливые, у которых впереди долгая-долгая жизнь. Глядя на них, Александре хотелось и плакать, и смеяться, Незаметно за спинами этой четверки она перекрестила их, благословляя на счастливую, благополучную жизнь. Пусть никогда больше не будет в жизни ее повзрослевших дочерей никаких бед. Ни через месяц, ни через год, никогда. Пусть будут счастливы и любимы. По большому счету, Только это и нужно человеку в жизни. Все остальное – тлен.